Издательство Эксмо. Дженнифер Вайнер. Миссис «Всё на свете». Посвящается моей матери Фрэнсис Фромен Вайнер. 2015. Джо. Мобильный зазвонил, когда они выходили из кино. Джо позволила толпе вынести её из тёмного зала в светлый вестибюль. Вдохнула запах попкорна и зимнего воздуха, исходивший от верхней одежды посетителей. Сощурилась от полуденного солнца, сочившегося сквозь пыльные окна, и достала из кармана телефон. «Алло? Джо?» Всё стало ясно по голосу доктора, по единственному её слову. «Волшебный шар». Игрушка со всплывающим в чёрной жидкости треугольником с готовыми фразами, который многим помогает в принятии решений. Переключился с «пока не ясно» или «спроси позже» на «не очень хорошие перспективы» или «по моим данным, нет». У Джо перехватило дыхание, во рту пересохло. Жена посмотрела на нее, вопросительно изогнув брови. Стараясь не показывать своих чувств, Джо подняла палец и отвернулась. Впервые она обнаружила бугорок девять лет назад, моясь в душе. Похожая на гальку уплотнение под оливковой кожей, когда-то упругой, а теперь покрытой пигментными пятнами. На этот раз опухоль выявила маммография, которую Джо делала на оставшейся груди каждые полгода. Видите? спросила рентгенолог, ткнув кончиком ручки в затемнение на снимке. Джо кивнула. Всего лишь крошечное скопление белого цвета среди серого полумрака, не больше булавочной головки. Но Джо знала, нутром чуяла, понимала, что это приговор. Мне очень жаль Вздохнула доктор, и Джо заметила своё отражение в окне кинотеатра, лицо измождённое и растерянное. «Мама снова считает ворон!» — со смехом воскликнула бы Лайла. «Оставь маму в покое», — сказала бы старшая дочь Ким. Невозмутимая Мисси, средняя дочь, проигнорировала бы обеих и достала из сумки книгу. Доктор продолжала говорить что-то сочувственное. «Вы должны приехать, чтобы мы обсудили возможные варианты». Джо знала, что вариантов нет. По крайней мере, хороших. В первый раз она прошла через операцию, облучение, химиотерапию, лишилась волос, аппетита и энергии, потеряла левую грудь и полгода жизни. После пяти лет жизни без рака она могла бы сказать – что вылечилась, победила болезнь, как принято выражаться в этих кругах, словно рак был армией захватчиков, которую ей удалось разбить на голову. Однако Джо никогда не считала себя победителем. Она не верила, что рак и в самом деле прошел. Всегда думала, что облегчение лишь временное, и где-то в глубине ее костей затаились предательские клетки, ждущие своего часа. С тех пор, как однажды после душа она нащупала на мокрой коже бугорок, на счету была каждая минута. С того самого утра она слышала тиканье часов, становившиеся все громче и громче, и этот звук придавал особое значение всему, что она делала. Теперь тиканье сменилось тревожным звоном. «Торопись, твое время на исходе!» Джо задрожала, несмотря на тёплый лиловый пуховик, над которым потешались её дочери. Под ним свободная хлопковая кофта и джинсы на резинке, купленные лет пятнадцать назад. Старые кроссовки. Полагаю, она надевает их в особо торжественных случаях, сказала кому-то Лайла на вечеринке в честь семидесятилетия матери, устроенной Ким несколько лет назад. «Короткая, как всегда, стрижка», Седые некрашенные волосы, никакой косметики, никаких украшений, кроме обручального кольца. Джо захотелось швырнуть телефон на синий-красный ковер, закричать изо всех сил. И тут она вспомнила, что закатила подобную сцену много лет назад в магазине видеопроката «Блокбастер», теперь канувшем в небытие. Джо до сих пор слышала тот самый звук, с которым ее смех перешел в виск. Чувствовала острый запах мятной жвачки от продавца-подростка. И руку девушки на своем плече слышала ее слова «Мэм, я вынуждена просить вас уйти». Джо вспомнила, как сгорбилась Лайла, втянув голову в тощие плечи. Как дрогнул голос милисы «Мы уходим, мы уже уходим». «Время», — думала Джо, сжимая телефон онемевшими пальцами. «Ей нужно время. Столько, сколько врачи могут дать. Время, чтобы убедиться, для примирения с сестрой сделано всё возможное. Время, чтобы заставить Ким поверить, она хорошая мать. Время, чтобы убедить милису поступить правильно, лучше поздно, чем никогда». А Лайла... Эх, чтобы решить проблемы Лайлы, и вечности мало. Неужели бог не даст ей хоть немного времени? Джо готова была застонать, заплакать, швырнуть телефон в яркую картонную фигуру очередного супергероя, перед которым подростки делали селфи с таким видом, словно будут жить вечно. И тут ей в руку скользнула маленькая ладонь жены. Джо сморгнула слезы. Пожалуйста, господи, или кто другой там наверху, дай мне достаточно времени, чтобы все исправить. Часть первая. 1950. -й. Джо. Четверо кауфманов стояли на обочине перед своим новым домом на Альгамбра стрит словно не решаясь ступить на газон, хотя вполне могли это сделать. Ведь теперь газон принадлежал им, как и дом из красного кирпича с алюминиевым навесом над крыльцом. Кауфманам принадлежали также парадная дверь и ведущие к ней ступени. Почтовый ящик у тротуара, вишня на заднем дворе и клён возле подъездной дорожки. Гараж, подвал и чердак, на который можно подняться по складной лестнице, спустив её с потолка. Они переезжали из неблагополучной части Детройта, по словам родителей Джо, слишком тесной и вредной для здоровья, полной микробов и болезней, а также людей, не похожих на них, в новый район, в свой собственный дом. «Ах, Кен!» – воскликнула мать Джо, сжав плечо мужа. Ее звали Сара, и росту в ней было только пять футов. Белая кожа Сары всегда выглядела чуть тронутой загаром. На плечи падали блестящие каштановые локоны, под крупным носом олили сжатые губы. Круглый подбородок выдавался вперёд, придавая ей решительный вид. От крыльев носа к губам тянулись глубокие складки. Однако тем памятным утром уголки рта загибались вверх и не хмурились, как обычно. Мать выглядела счастливой и даже почти красивой. Видеть её такой Джо ещё не доводилось. Джо обняла маму за тонкую талию, чувствуя пояс-корсет под накрахмаленным красным платьем Сары. Её лучшим платьем с пышной юбкой и узким лифом с тремя большими белыми пуговицами по обеим сторонам. Кудри Сары венчала красная шляпка с чёрной лентой. Мать обхватила Джо за плечи и прижала к себе. Джо стало так уютно, словно она завернулась в одеяло по самый подбородок или нырнула в озеро Эри, где они отдыхали прошлым летом, и попала в полосу теплой воды. «Ну, девочки, что скажете?» – спросил папа. «Похож на замок», – воскликнула Бетти, младшая сестра Джо. Пятилетняя Бетти была пухленькой и милой, со светлой кожей, которая буквально светилась изнутри, и сине-зелеными глазами. Бетти всегда говорила именно то, что следует. Шестилетняя Джо была высокой и нескладной, и почти всегда делала вовсе не то, что следует. Папа подхватил Джо на руки, и от счастья у нее закружилась голова. У Кена Кауфмана были густые, зачесанные назад темные волосы, бледная, как у младшей дочери кожа, и синие глаза под темными бровями. Пахло от него лавровишневым одеколоном, которым он пользовался каждое утро после бритья. Широкоплечий и плотный Кен был немногим выше своей жены, но, стоя перед собственным новым домом, выглядел высоким, как Супермен из комиксов. Он надел свой лучший серый костюм, белую сорочку, красный галстук в тон платью Сары и черные ботинки. В то утро Джо помогла ему их почистить. Поставила на вчерашнюю газету «Detroit Free Press» и отполировала щеткой с черепаховой ручкой. Джоз с Бетти нарядили в одинаковые розовые ситцевые платьица с пышными рукавами, пошитые их матерью, белые носочки с оборками и лакированные туфельки с ремешком на подъеме. Бетти не терпелась примерить новое платье. Джоз спросила разрешения надеть любимый комбинезон, и мать нахмурилась, «Почему ты не хочешь принарядиться?» «Сегодня у нас особенный день. Разве ты не хочешь выглядеть миленько?» Джо растерялась. У неё не нашлось слов, чтобы объяснить своё отвращение к слову «миленько». «Разве мама не знает, как чешутся ноги от носков с кружавчиками? Как жмут модные туфельки, какие глубокие красные отметины оставляют на коже резинки от рукавов?» В нарядной одежде Джо чувствовала себя неуютно и едва могла дышать, словно её втиснули в чужую кожу. И мать постоянно на неё шикала, даже если она вела себя тихо. Конечно, Джо была девочкой, просто не из тех девочек, которые любят платья. Джо знала, что матери этого не понять никогда. Наш новый дом С удовлетворением в голосе объявила Сара. Американская мечта. С гордостью сказал папа, хотя дом вовсе не выглядел мечтой. Он не был похож ни на замок Сорвом, чтобы там не говорила Бетти, ни на особняки, которые Джо однажды видела в Гроспойнт, когда их семья ездила туда на пикник. Обычное квадратное здание скучного красного цвета, с треугольной крышей, как на картинке в хрестоматии «Дик и Джейн». В ряду других точно таких же зданий. В старом районе они жили в многоквартирном доме. Поднимаешься по лестнице и узнаешь по запаху, что готовят на ужин соседи. На улицах полно людей – мужчин женщин, детей и стариков, светлокожих и темнокожих. Тёплыми летними вечерами они сидят на крылечках, болтают на английском или на идише, на польском, на итальянском. Здесь же воздух пах просто воздухом, не едой. И все, кого успела повстречать Джо, выглядели так же, как она. Впрочем, может, на новом месте ей удастся начать всё заново. Может, здесь она будет хорошей девочкой. Увы, неожиданно у нее возникла проблема. Отец одолжил у кого-то фотоаппарат, прямоугольный объемистый Kodak Duoflex со штативом и таймером. По идее, они должны были дружно сфотографироваться всей семьей на ступеньках нового дома. Но Сара заставила Джон надеть под новое платье колготки, из-за которых трусики забились в тухос и застряли. Если Джо попытается их поправить, то мать непременно заметит и рассердится. Лицо злобно сморщится, и она прошипит «прекрати ерзать». Однако чесалось невыносимо, и Джо вряд ли смогла бы терпеть долго. С Бетти подобного не случалось никогда. Если бы Джо не видела сама, она ни за что бы не поверила, что Туха с ее сестры Вообще делится на две половинки. Бетти вела себя так, словно сзади у неё всё совершенно гладко, как у пупсов, которых она так любила. Джо с куклами играла недолго, они ей быстро наскучивали, стоило состричь им волосы или открутить голову. Девочка перенесла свой вес с одной ноги на другую, надеясь, что трусики сместятся куда надо тщетно. Отец вытащил из кармана ключи, подбросил и ловко поймал. «Идемте, леди!» Голос у него был громкий и веселый. Бетти с Сарой поднялись по лестнице и встали перед дверью. Сара нахмурилась, заслонила глаза от солнца и посмотрела через лужайку. «Скорее, Джо!» Джо шагнула вперёд, чувствуя, как трусики заползают всё глубже. Ещё шаг, потом ещё один. Не в силах терпеть, она завела руку за спину, схватила пригоршню розового ситца, просунула большой палец под резинку трусов и оттянула её. Джо всего-навсего хотела поправить трусики, но потянула так энергично, что оторвала юбку от лифа. Раздался оглушительный звук рвущейся ткани. «Джозетта Кауфман!» Лицо Сары мигом покраснело. Отец нахмурился. Бетти перепугалась. «Прости!» У Джо перехватило дыхание. «Да что с тобой такое?» рявкнула Сара. «Неужели хоть раз не можешь побыть хорошей девочкой?» «Сара!» Голос Кэны прозвучал тихо и сердито. «Ну, конечно!» — воскликнула Сара, тряхнув волосами. «Вечно ты за нее заступаешься!» Мать замолчала, что было хорошо. И начала плакать, что было плохо. Джо стояла на лужайке в рванном платье, взбившихся на бок чулках, и смотрела, как слезы прочерчивают дорожки на мамином накрашенном лице — Слушала низкий сердитый голос отца и удивлялась, что с ней не так, почему с ней всегда случаются подобные недоразумения, почему она не может быть хорошей девочкой и почему мама не позволила ей надеть штаны, как она просила. Бетти. Она жила на Альгамбра Стрит, дом тридцать семь семьсот семьдесят один. Телефон двести 29 291 Родители звали Сара и Кен Кауфманы, старшую сестру – Джазетта, её саму – Элизабет Кауфман, но все называли её Бетти. Утром сестра уходила в школу, возвращалась в полдень, съедала сэндвич и смотрела в гостиной комедийное шоу для детей Супи Сейлса. Потом снова шла на занятия. Бетти родилась во второй половине года, поэтому в школе пока не училась и сидела дома с матерью. По вторникам они занимались стиркой, Бетти помогала отделять белые вещи от цветных и подавала матери прищепки из банки из-под кофе Максвеллхаус, когда та развешивала мокрое белье на вращающейся алюминиевой сушилке на заднем дворе. По средам мама занималась глажкой. Бетти держала бутылки с водой и крахмалом, и иногда ей даже разрешали сбрызгивать вещи. Мама облизывала кончик пальца и легонько касалась утюга, слушая шипение, по которому определяла, достаточно ли тот нагрелся. Однако Бетти никогда не позволялась трогать утюг. Весь день на кухне играло радио. Обычно джазовая музыка или новости на WJBK. Радиостанция Детройта, 15.00 на вашем приемнике. По четвергам они ходили за продуктами. Мама катила перед собой металлическую тележку на колесиках до Рочестер-авеню, где они покупали курицу, бифштексы или отбивные в кошерных мясных лавках средства для мытья посуды в аптеке, свежие овощи в зеленой лавке, рыбу в рыбном магазине. Бетти держалась за тележку и наблюдала, как мама тискает помидоры, нюхает дыни и приподнимает куриное крылышко с таким подозрительным видом, словно еда пытается ее обмануть. Все улыбались Бетти. Щипали за щёчки и говорили, какая она миленькая и воспитанная девочка. Бетти улыбалась, а мама вздыхала, вероятно, вспоминая про Джо, которая была наказанием. Пятницы Бетти любила больше всего, потому что по пятницам был шаббат. На завтрак мама вырезала стаканом для сока отверстие в куске хлеба. Как объяснял детям Буффало Боб из телепрограммы «Шоу Хауди Дуди», «Чудо-хлеб» делает тело сильным восемью разными способами. Он велел, чтобы на кухне всегда был хлеб с красными, желтыми и синими шариками на упаковке. Но в доме Бетти ели тот, который им давал Зайде. Этот хлеб он делал в пекарне, где работал. Мама намазывала маргарин с обеих сторон куска, потом клала на горячую сковородку. В лучшие дни, когда открывали новую упаковку, Бетти давали капсулу с желтой краской, которую нужно было раздавить и полить на кусок, чтобы тот стал желтым. Мамины руки разбивали яйцо о край сковороды и аккуратно выливали его в хлебную дырочку. Яйцо жарилось, хлебный круг румянился, и Сара кричала Джо, чтобы та застилала постель, умывалась и шла к столу, не то опоздает в школу. Завтрак раскладывали по тарелкам, поджаренный хлеб сверху, яйцо под ним. Это называлось яйцо в шляпе. После завтрака, сполоснув тарелки и стаканы из-под сока и поставив их сушиться, мама собирала для Джо еду в школу. Бетти снимала фланелевую ночную сорочку, аккуратно складывала и прятала ее под подушку. Потом она застилала постель и одевалась. Мама помогала застегнуть молнию и делала ей прическу. Расчесывала волосы, разделяла на прямой пробор и заплетала две косички, завязывая ленточки в тон платью. Бетти восторженно наблюдала, как мама вынимает бигуди из своих волос, падавших ей на плечи блестящими каштановыми локонами. Начёсывает их и хорошенько брызгает лаком. Мама надевала платье и прикрепляла к подвязкам нейлоновые чулки. Она распыляла в воздухе духи из пульверизатора и вставала под ароматное облачко, объясняя дочери «наносить духи прямо на кожу нельзя». Просто брызни и пройди сквозь них. Иногда, если Сара не видела, Бетти пробегала туда-сюда сквозь остатки Суар-де-Пари, надеясь, что будет пахнуть так же приятно, как мама. В десять утра приходила Мэй, прислуга. Хотя ей было лет сорок, мать Бетти называла ее «девушка», а Мэй звала ее «мэм». У Мэй была смуглая золотисто-коричневая кожа, вся в темных родинках. Брови она выщипывала в ниточку и сверху красила черным карандашом. Блестящие черные волосы она укладывала волнами на голове и на щеках. Мэй переключала радио на волну WJLB 1400 и слушала песни вроде «Blue Shadows», «Fool» и «Please send me someone to love». Она подпевала и наутюживала одежду кауфманов, а, закончив сглажкой, подвязывала голову ярким шарфиком и приступала к уборке, пылесосила ковры, мыла полы и натирала их воском. Иногда Мэй приводила с собой дочку, звали ее Фрида, и кожа у нее была посветлее, чем у матери, но все же темнее, чем у Бетти худая, как щепка Фрида, с масластыми, вечно ободранными коленками и задорно торчащими косичками, была ровесницей Джо, и такой же неугомонной. Подруги без устали носились по заднему двору, лазали на вишню, играли в ковбоев и индейцев, возвращались домой потные и запыхавшиеся в перепачканной травой одежде. Бетти предпочитала оставаться дома, и играть с бумажными куклами. Джо обожала Фриду и часто сидела на кухне с Мэй, даже если та приходила без Фриды, подавала ей вещи для глажки и подпевала радио. Папа Бетти работал в бухгалтерии на заводе «Форд», поэтому у кауфманов всегда было две машины – новая и старая. Новая, последняя модель «Форд» обитала в гараже. Старая, модель предыдущего года, стояла на лужайке перед домом. На ней ездила Сара. Когда Бетти исполнилось пять лет, старой машиной стал четырехдверный седан «Форт Тудор» с фисташково-зеленым кузовом и темно-зеленой жесткой крышей. Мама забиралась на водительское сиденье, крепко сжимала руль и осторожно приезжала милю до их прежнего дома на углу Рочестер и Линвуд, где оставались жить родители Сары, Бебе и Зайде Бетти. В их трехкомнатной квартирке были беленые стены, закопченные от табачного дыма. Пахло дедушкиными сигарами и вкусной едой. Бебе и Зайде были старенькие и морщинистые, с кожей, как скорлупа грецкого ореха. Они напоминали деревянных матрешек с каминной полки, потому что с каждой неделей превращались во все более уменьшенные копии самих себя. Зайда сильно сутулился, ходил в черных брюках, натянутых до середины груди, и в тонкой белой рубашке с короткими рукавами, через которую просвечивал полукруглый вырез из подней майки. Из-под рубашки свисала бахрома его цицита, молитвенного облачения. Бебе сутулилась еще больше и ростом была еще ниже. Свои седые волосы она зачесывала назад и укладывала в узел на затылке. Платье носила черные и бесформенные. Она щипала Бетти за щечки и звала ее Шайна Майдель а к приезду внучки всегда пекла что-нибудь сладкое. Пока мама не видела, Бебе совала Бетти кусочки печёного теста, мягкого и хрустящего от сахара. И девочка их тайком поедала. Бебе и Зайде были очень старенькими. Они родились не в Америке, как Бетти и её мать, и разговаривали только на идише. Английского они не знали, поэтому мама занималась их банковскими делами и помогала им со счетами. Пока женщины сидели за деревянным кухонным столом со стопкой бумаг, Зайда с Бетти готовили халу. Улыбками и жестами старик показывал Бетти, как заливать дрожжи теплой водой и добавлять мед, чтобы они подошли. Девочка выливала чашку подсолнечного масла в огромную деревянную миску. Зайда разбивал яйца и вручал Бетти венчик, затем сыпал муку. Несмотря на маленький рост, Зайда ловко вымешивал тесто на столе своими узловатыми руками, толкая его туда-сюда, переворачивая, собирая в комок и расправляя. Затем хлеб снова клали в смазанную маслом миску, накрывали крышкой, ставили в разогретую духовку и ждали, пока подойдет. Бетти шла в гостиную, где Бебе держала специально для нее коробку из-под обуви, полную бумажных кукол с разными одежками. И цветные карандаши, чтобы рисовать. Иногда Зайде брал Бетти с собой в магазин, где покупал сигары для себя и леденцы для нее. Вернувшись в квартиру, девочка рассматривала фотографию в рамке, висевшую на стене. Снимок сделали вскоре после того, как бэб с Зайде приехали в Америку. На Бебе Белая блузка с оборчатым воротником под горло и длинная черная юбка, туго стянутая на талии. На голове собранные в сложную прическу темные волосы. На зайде черный костюм, борода спадает почти до середины груди. Оба очень юные и очень серьезные. Между ними стояла маленькая девочка, глядевшая так же сурово, как и они. На ее плечах лежали руки родителей. «Неужели это ты?» – спрашивала Бетти. Ей не верилось, что мама была когда-то маленькой. «Да», – отвечала мама и рассказывала, как Бебе с Зайде приехали издалека, из-за моря, из деревушки в России. Русский царь евреев не любил. Он заставлял их жить в гетто и запрещал им заниматься некоторыми видами работ. Иногда приходили солдаты с факелами и разбивали окна еврейских домов и лавок или сжигали их дотла. Поэтому Бебе Зайде пришлось уехать в Америку и послать Сару в школу, чтобы она выучила английский и стала американской девочкой. Мама говорила, что дети ее дразнили, называли всякими... Обидными словами, вроде тех, что Бетти слышала на детской площадке от старших ребят. Порхатой, жидовкой или жидовской мордой. Однажды плохие мальчишки гнались за мамой до самого дома и швыряли в неё грязью. Мама рассказала эту историю Джо, когда та вернулась со школы в рваной блузке и с запиской от учителя. Джо подралась с мальчиком, который заявил, что Иисуса убили евреи. Бетти думала, что Джо влетит за драку. Вместо этого мама сжала губы и процедила. «Иисуса убили римляне, а не евреи. Скажи это своему дружку». И мама призналась, что в детстве ее тоже дразнили. Джо приставала с вопросами, желая разузнать все подробности, например, поделилась ли Сара с родителями, сообщила ли имена мальчиков учителю и наказали их или нет. Сара лишь покачала головой и заметила, что с тех пор прошло много лет, и она уже не помнит. На обед Бетти получала кусок хлеба, намазанный настоящим маслом и посыпанный сахаром, и миску горохового супа или куриной лапши. Зайда считал, что всем детям нужно кушать суп, чтобы расти даже летом. Маме с Беббе тоже доставался суп. Зайде – маринованная селёдка с чёрным хлебом. После обеда Сара выполняла всевозможные поручения, связанные со знанием английского языка. Иногда Бетти шла в спальню, взбиралась на жёсткую кровать Беббе и Зайде, чтобы немного вздремнуть. Иногда ей поручали опускать тесто. Зайды научил девочку сжимать руку в кулак, отводить назад и бить тесто с размаху. Раздавался свистящий звук, и рука Бетти погружалась в темную податливую глубину по самый локоть. Зайды одобрительно улыбался. Вскоре тесто поднималось вновь. Зайды разделял его на шарики и раскатывал в длинные колбаски, затем соединял по шесть и заплетал в косички. Руки его двигались проворно, как у наперсточника на углу, пока не получалось одна, две, три, четыре халы. Бетти с удовольствием мазала их взбитым яйцом и аккуратно посыпала маковыми зернышками. Сара выкладывала две халы на захваченный из дома противень, накрывала вощеной бумагой, клала на заднее сиденье своей старой машины, медленно трогалась с места и осторожно ехала обратно. Когда они возвращались, дом сиял чистотой, полы вымыты, в воздухе пахнет полиролью для мебели и чистящим средством с ароматом сосны. Мы оставляла на столешнице сковороду с остывающим кукурузным хлебом, и Сара давала Бетти кусочек. Халу ставили в холодильник, пока Сара готовила остальные субботние блюда. Жареную курицу с картофелем, стручковую фасоль с луком, чонт, тушеную фасоль с мясом и ячменем, который тушился всю ночь в тяжелой оранжевой кастрюле и ждал своего часа в остывающей духовке. Бетти сидела за кухонным столом или в гостиной, читая библиотечные книги, в то время как дом наполнялся приятными запахами жареного цыпленка и свежеиспеченной халы. Сара суетилась на кухне, юбка шуршит, каблучки постукивают. Взбивала соус, обрезала хвостики у стручков фасоли, доставала субботние подсвечники, вино и свечи. Едва начинало темнеть, как Бетти и Джо принимали ванну и переодевались в чистые платья. Папа приходил домой, и девочки вместе с матерью зажигали свечи и произносили благословение. "Доброй субботы", говорила Сара и целовала дочерей, оставляя у них на щеках следы красной помады. Бетти вдыхала ароматы маминого лака для волос и духов. Слушала шорох платья, и ее сердечко едва не лопалось от любви, словно надутый до предела воздушный шарик. Отец благословлял хлеб и вино. Бетти с Джо отпевали поглоточку сладкого красного вина, и семья садилась к столу, накрытому белой скатертью. Ела курицу с подливкой и свежую халу с медом. Медовый пирог или ругелах, рулетики с орехами – сахаром, корицей и абрикосовым джемом. Бетти наедалась до отвала. Потом наступало время идти в постель, и она лежала в темной спальне, умывшись и почистив зубы, в наполненном чудесными запахами доме рядом с сестрой, которая находилась на расстоянии вытянутой руки. И тогда наступала самая лучшая часть пятницы. Джо рассказывала ей сказку про принцессу по имени Бетти, живущую в замке с птичками и мышками, которые шили для нее красивые платья и помогали ей застилать постель. Вдруг случалось несчастье, умирала мать принцессы, и ее отец женился на злой женщине, которая ненавидела падчерицу из-за ее красоты и заставляла прислуживать себе или гнала бедняжку в заколдованный лес, где после наступления темноты ветви деревьев превращались в руки и норовили схватить маленькую девочку. «Не надо страшно!» — шептала Бетти. Принцесса Бетти бежала и бежала, пока ее красивые шелковые туфельки не протерлись до дыр. А длинное платье не порвалось, — продолжала Джо. Она бежала в темноте и вдруг наткнулась на высокую каменную башню, уходящую прямо в небо. Бетти изо всех сил потянула железную ручку. Дверь со скрипом отворилась, и принцесса начала подниматься по лестнице. Иногда принцесса взбиралась на вершину башни, и терновник вокруг разрастался, скрывая беглянку от внешнего мира. А птички и мышки приносили ей глоточек воды и ягоды, чтобы утолить жажду и голод. Иногда принцесса Бетти колола палец о ядовитую прялку и засыпала на пятьдесят лет, пока принц не будил её поцелуем. Иногда фея крёстная дарила Бетти крылья, и она улетала в окно, паря высоко над королевством. Или принц помогал ей сесть на лошадь, и они уезжали вместе. Или она уносилась в небо на ручном драконе. Что бы ни произошло дальше, Бетти знала, чем закончится сказка. Принцесса непременно сбежит из башни, приручит дракона, выйдет замуж за принца и унаследует королевство, спасет отца от злой ведьмы, и все они будут жить долго и счастливо. Джо. Джозетта Кауфман, верни сию же минуту. Джо с пыхтеньем мчалась по коридору. Добежав до спальни, она захлопнула дверь и заперла на задвижку, перепугав сестру, которая лежала на кровати, и читала близнецы Бобси на Черничном острове. Не успела Бетти спросить, что происходит, как Джо распахнула шкаф, взобралась на комод и принялась толкать свой синий чемодан с блестящими медными застежками, пока он не свалился на пол. «Джо!» — Сара яростно забарабанила в дверь. Джо сделала вид, что не слышит, и швырнула чемодан на кровать. Внутри картонного, обтянутого синим твидом каркаса, имелся эластичный голубой кармашек для нижнего белья и носков. Сестра побросала в основное отделение три пары трусиков и носки, две рубашки, свитер, комбинезон, кроссовки — коричневый кожаный жилет с золотым значком шерифа и две библиотечные книжки. В кармашек она положила яйцо малиновки, которое нашла прошлым летом и бережно хранила на прикроватном столике, завернув в носовой платок, и защелкнула золотистые застежки. Пока Бетти изумленно таращилась, а Сара стучала и ругалась, Джо взобралась на комод, открыла окно, вытолкнула чемодан на лужайку, Проскользнула в щель между подоконником и рамой, оцарапав живот, и коснулась обутыми ногами земли. Схватив чемодан, сестра понеслась по дорожке на Альгамбро-стрит, пересекла Кларита-авеню и Маргарета-авеню, направляясь к ливерноис авеню Мэй жила на Грэшет-стрит, в районе которой Фрида называла «Черное дно». Джо плохо представляла, где он находится, но решила, что если пойдет по Ливернойс, то наверняка рано или поздно туда доберется. После четвертого квартала Джо перешла с бега на быстрый шаг. После пятого у нее заболела рука, и чемодан пришлось переложить в другую руку. Она брела по тротуару, мимо аптек и кондитерских, чувствуя, как рубашка липнет к потной спине. Стоял май, жаркий и влажный, небо было блекло голубого цвета, трава ярко-зеленая. Чемодан при каждом шаге бил по ногам. Переходя Тэтчер-авеню, она услышала позади шум машины. Джо пошла быстрее. Машина прибавила скорость, и кто-то окликнул ее по имени. Джо обернулась и увидела отца. «Эй, приятель, хочешь сходить на матч тигров?» Позвал он, открыв окно. Джо застыло на месте. Они с отцом прослушали по радио десятки матчей тигров, сидя в машине или на заднем дворе летними вечерами, когда небо становилось оранжевым и золотым и вокруг пахло свежескошенной травой. Но попасть на стадион она даже не мечтала. Особенно теперь, угодив в такую неприятную историю. Впрочем, отец мог ничего и не знать. «Сегодня тигры играют с Янки», — сообщил Кэн и посмотрел на нее с надеждой. «Правда?» Джо ушам своим не верила. Неужели она действительно пойдет на стадион Брикс и вживую увидит Хута Эверса и Вика Верса? Неужели она проведет целый день вдвоем с отцом? Джо решила поискать Мэй как-нибудь в другой раз. Она обезжала машину, бросила чемодан на заднее сиденье и запрыгнула на переднее рядом с папой. Он вел легко и уверенно, скользя в потоке транспорта в час пик. И вот они уже на углу Мичиган-стрит и Трамбул-стрит. Отец заплатил четверть доллара за парковку позади магазина пиломатериалов Брукса прямо в тени стадиона. «Держи меня за руку», — велел он. Джо сунула свою маленькую ручку в большую ладонь отца. Крепко сжала, и они нырнули в толпу. Пахло бензином и выхлопными газами, свежими газетами и хот-догами. Все шли быстро, словно спешили по очень важному делу. Отец подошел к окошку кассы, и Джо потянула его за рукав. Жадничать не стоило, но она никогда бы себе не простила, Если бы не попыталась. «А есть места в правой части поля?» «Думаешь, ты сможешь поймать высоко отбитый мяч?» Спросил отец, и у Джо скрутила живот, потому что она поняла, без перчатки и пытаться не стоит та самая бейсбольная перчатка, которую она выпросила у родителей на Хануку, чтобы не одалживать постоянно у братьев Штейн, живших через дорогу осталась дома, в ящике с игрушками у кровати. Отец сунул руку в карман пиджака, как фокусник, достающий из шляпы кролика. И вынул перчатку. Джо подпрыгнула от радости. Они прошли по узкому темному коридору и долго поднимались все выше и выше, минуя один крутой пролет за другим. Джо крепко сжимала папину руку, чтобы не потеряться в толпе. Мужчины были в рубашках с коротким рукавом или в костюмах с ослабленными галстуками. Женщины с завитыми волосами и накрашенными губами. Джо приметил юную пару на свидании и наблюдала, как молодой человек отпил пиво из пластикового стакана и передал его своей девушке. Огни на поле ослепительно сияли. Сочная изумрудно-зеленая трава далеко внизу буквально светилась. Стоявшие в ряд игроки казались не больше бумажных кукол Бетти. Джо переполняла счастье. Она словно попала в волшебное королевство, куда стремилась больше всего на свете. К тому же вместе с отцом, который любил ее и оберегал. Она смотрела на поле, пытаясь разглядеть хваленого Микки Ментла, нового игрока Янки. И вдруг отец спросил, "Но ну, что там у вас тряслось?» Сердце Джо забилось быстрее, кожа похолодела. Отец обнял ее за плечи, и теплая тяжесть его руки подействовала на девочку успокаивающе. Пиджак он снял и повесил на спинку сиденья, оставшись в белой рубашке, которая мерцала в лучах полуденного солнца. — Я на тебя не злюсь, — добавил он, — зато мама злится, — сказала Джо. Неприятности начались, стоило ей забежать домой на ланч. Был вторник, а по вторникам приходила Мэй и иногда брала с собой Фриду. Джо ворвалась в гостиную, швырнула книги на пол и поспешила на кухню. У раковины стояла веснушчатая незнакомка с обвитыми вокруг головы каштановыми косами и наливала воду в ведро. Высокая и упитанная с мощными руками и большими розовыми кистями, одета в белую блузку и коричневые брюки. Ни шелкового шарфика на голове, ни щели между передними зубами. Вместо музыки по радио шли новости. Кукурузным хлебом даже не пахло, пахло только чистящим средством с сосновой отдушкой. «Вы кто?» – спросила Джо у странной женщины. Джазетта Кауфман, что за манеры?» Сара сидела за столом и составляла список продуктов. На краю стеклянной пепельницы тлела сигарета. «Виновата», — сказала Джо и повернулась к женщине. «Прошу прощения, вы кто?» «Айрис», — ответила женщина, стоя лицом к раковине. «Вы знаете, Мэй?» — поинтересовалась Джо. «Нет, мэм». «Мэй больше не придет». Подхватила Сара. Джо резко обернулась к матери. «Почему?» «У неё много дел». «Каких таких дел?» «Других дел». Отрезала Сара таким тоном, что Джо должна была понять больше никаких вопросов. «Мне послышалось, или кто-то устроил беспорядок на полу в гостиной?» Джо вернулась в комнату, собрала книги и бросила их на полу в спальне. На кухне новая прислуга мыла пол широкими взмахами швабры. «Мэй вернется?» – спросила Джо. Сара покачала головой. «Можно мне к ней сходить?» Джо Мэй занята. Есть и другие семьи, для которых она делает уборку. Джо закусила губу. «А как же Фрида?» Сара отложила список и посмотрела на дочь – «Здесь живет столько хороших детей. Почему бы тебе не поиграть с Шейлой или с Клэр? Или, может, Бетти захочет покататься с тобой на роликах?» Лицо Джо покраснело. Внутри нее все забурлило и зашипело, словно кровь превратилась в кипящую лаву. «Я хочу играть с Фридой! Можно мне с ней увидеться? Я доберусь на трамвае, если ты скажешь, куда ехать!» Восемь лет ездить на трамвае одной нельзя. К тому же у Фриды есть с кем играть. Фрида моя подруга, она приходила ко мне на день рождения. Месяц назад Сара не хотела, чтобы Фрида пришла на праздник. Увидев список гостей, где имя Фриды стояло под номером один, она нахмурилась. У нее могут быть другие планы. Заметила Сара. К тому же вряд ли Мэй захочет ехать так далеко в свой выходной. Джо отправилась к отцу, и Кэм, похоже, что-то сказал Саре. В назначенную субботу Фрида в нарядном розово-зеленом платье первая позвонила в дверь и вручила Джо завернутый в цветную бумагу подарок. Они играли в «Прецепи ослику хвост» и «Утка-утка гусь». Ели мороженое и торт. И Фрида подарила Джо жилет из оленьей кожи с бахромой и золотым значком шерифа. Джо обожала этот жилет. Она была готова надевать его каждый день, если бы мать разрешила. Она просила у родителей ковбойские сапожки, которые идеально подошли бы к жилету. Но вместо этого получила браслет с подвесками и набор щеток и расчесок для волос. «Пойдем-ка со мной», – велела Сара, резко потушив сигарету. «Извините нас, Айрис». «Да, мэм», – кивнула странная женщина. Джо последовала за матерью в гостиную и села на диван. Сара осталась стоять. «Ты заставила Айрис почувствовать себя нежеланной гостьей в нашем доме», – проговорила Сара. «Мне очень жаль». — ответила Джо. — Только почему ушла Мэй? — Я по ней скучаю. Я хочу ее увидеть. Я хочу увидеть и ее, и Фриду. Сара сжала губы так сильно, что они превратились в тонкую красную линию. — Одного полета птицы должны стаями водиться, — четко проговорила она. — Понимаешь? Джо покачала головой. Сара скорчила привычную гримасу, означавшую «Боже, дай мне терпение!» и глубоко вздохнула. Итак, выражение одного полета птицы означает людей, похожих друг на друга. «Стаями водиться» означает, что они должны быть вместе. Таким образом, люди должны водиться себе подобными. Сара посмотрела Джо в глаза. У Мэй и Фриды Есть свои друзья, такие же, как и они. У тебя свои собственные, ясно?» Джо ничего не было ясно. «Фрида похожа на меня. Она любит играть в кикбол, в шарики и в ковбоев». По щекам Джо покатились слезы. «Фрида сделала мне самый лучший подарок на день рождения!» Сара сердито вздохнула и пробормотала. Зря позволила ее пригласить. «Почему?» взвыла Джо, не в силах вынести мысли о том, что ей больше никогда не играть с Фридой, не слышать из кухни музыку Мэй, не есть ее кукурузный хлеб. «Почему?» — повторила она, но мать промолчала, и тогда Джо вскочила с дивана и объявила. «Я поеду к ним!» «Ты останешься дома и сядешь за уроки!» — отчеканила Сара. «А вот и нет! Я поеду к ним, и ты меня не остановишь!» «Это мы еще посмотрим!» У Сары покраснела шея, затем подбородок. «Юная леди, ты будешь сидеть прямо здесь, и только попробуй меня ослушаться. «Ты мне не начальник!» — крикнула Джо, порываясь уйти. Мать схватила Джо за плечо и отвесила ей пощечину. Они стояли тяжело дыша и смотрели друг на друга. Губы Сары дрожали. Щека Джо горела и пульсировала от боли. Глаза наполнились слезами. Но она не хотела доставлять Саре такого удовольствия, поэтому помчалась по коридору, влетела в спальню и заперлась. Пока Сара стучала в дверь, а Бетти таращилась, Джо побросала вещи в чемодан и выскользнула в окно. Что бы Джо ни делала, мать всегда на неё злилась. Джо вечно оставляла вещи на полу, щипала сестру разговаривала слишком громко или слишком шумела будь то за едой или просто на прогулке джо теряла библиотечные книги и ломала игрушки она рвала одежду в волосах у нее застревала жвачка однажды она даже оставила себе деньги которые мать дала на цдако в еврейской школе и купила конфет а я беда бетти на нее настучала Некоторые правила Джо понимала. Некоторые оставались для неё загадкой. «Сядь нормально», – велела Сара, когда Джо сидела в кресле, широко расставив ноги. «Какая разница, как я сижу?» – недоумевала Джо, и Сара хваталась за голову, стонала и говорила, «Погоди, вот вернётся с работы отец». Когда приезжал Кен, Сара вела его в гостиную и шёпотом рассказывала, об очередных злодеяниях Джо. Кен вздыхал и вел дочь на кухню, садился на деревянный стул с прямой спинкой и ослаблял галстук. Джо ложилась ему на колени, опускала штаны или поднимала юбку, и отец отвешивал ей десять размеренных шлепков, от которых ее ягодицы становились розовыми и болели. Сара наблюдала за происходящим с порога, скрестив руки на груди. Порка заканчивалась. Кен строгим голосом велел «Идем со мной, юная леди!» И Джо шла за ним в машину, опустив голову. «Ты в порядке, приятель?» — спрашивал отец. Едва за ними закрывалась входная дверь. Джо кивала, и он вздыхал, и каждый раз повторял одно и то же — «Знаешь, мне ведь гораздо больнее, чем тебе». Иногда они просто сидели в машине, слушая трансляции спортивных игр по WJBK, «Детройтские львы» или «Росомахи» Мичиганского университета осенью, «Красные крылья» зимой, «Детройтские тигры» весной. Иногда они катались на новеньком Форт Кена, которым он управлял одними коленками к радости и изумлению Джо. Она устраивалась впереди на длинном сиденье, покрытом искусственной кожей. И папа кружил по району или вез ее в центр Детройта, где знал самые потайные места. Он водил Джо в Национальный банк Детройта. Там в вестибюле стояла изящная стеклянная туфелька которую давали померить всем девочкам, и клерк вручал шоколадный батончик тем, кому туфелька была слишком мала. Иногда они отправлялись в ресторан для автомобилистов Dipsy Doodle на углу 9 Mile Road и Telegraph Road за двойными бургерами или в кофейню Mayflower, где на бумажных меню значилось: "Идя по жизни, брат, какова бы ни была твоя цель, следи за пончиком, а не за дыркой". Или ехали на автомойку Jack's Car, где рекламные щиты советовали «чистая машина и едет лучше». Джо обожала сидеть в темноте, пока машина двигалась рывками по темному тоннелю. И слушать, как шлепают и стучат щетки, отмывая крышу и бока. Во всех поездках Джо с отцом включали радио. Кен подпевал глубоким и мелодичным голосом The Yellow Rose of Texas, Unchained Melody, или It's a Sin to Tell a Lie. Время, проведенное с отцом в машине, было самым счастливым в жизни Джо. В дождливые дни дворники шуршали по стеклу, навевая сон. Зимой теплый воздух из обогревателя приятно обдувал колени. В жаркие летние дни она опускала окно и наслаждалась ветром в лицо. Отцу не мешала ни короткая стрижка Джо, ни ее громкий голос, ни ее комбинезон и сползающие носки. Его ничуть не тревожило, что ноги Джо почти такого же размера, как у Сары, и что за год она дважды выросла из школьных туфель. Его ничуть не раздражала ее неряшливость и забывчивость. Он не ругал ее за просроченные книги и огромные библиотечные штрафы. Он не возражал против ее любимого сериала «Дымок из ствола» и не заставлял смотреть вместо него ерунду вроде «Я люблю Люси» или «Приключения Оззи и Харрит». Ничего не имел против беготни с Фридой на заднем дворе, игр в ковбоев и индейцев, а также стрельбы из пневматического ружья, которое она одалживала у Дона Лаферти. Когда становилось поздно, Кен поворачивал к дому, ловко въезжал на подъездную дорожку и вел Джо, держа руку на ее плече. «Слушайся, маму!» – громко велел он так, чтобы Сара слышала. Сара обычно закатывала глаза и в полголоса бормотала «Ты ее балуешь!» Однако сама была счастлива, что Кен избавил ее от Джо хотя бы ненадолго. «Мать меня ненавидит», – думала Джо, но не особо расстраивалась, потому что ее любил отец. И она ощущала его любовь, как пылающий в груди уголь, чувствуя его тепло даже перед лицом разгневанной матери. На стадионе Брикс отец положил руку ей на плечо. Расскажи мне, что случилось. Я пришла домой, и Мэй там не было, начала Джо. Мама сказала, что ей нужно убираться в других домах, и она уже никогда не вернется. Я хотела ее найти, а, протянул отец. Ясно. Мэй живет в десяти милях от нас. Ну и что? Голос Джо дрогнул. Не ей решать, с кем мне дружить. Я стараюсь. Я так стараюсь делать то, чего она хочет. Быть такой, как она хочет, только ничего не получается. Джо опустила голову и озвучила свой худший страх. Она меня ненавидит. Ну что ты, дружок? Воскликнул отец и ободряюще потрепал ее по шее. Мама тебя любит. Ты у меня молоток. Джо улыбнулась, когда папа заговорил с ней, как ребята в школе, сморгнула слезы. И стала смотреть игру. В пятом периоде отец купил им поход догу, налив на сосиску Джо ровно столько кетчупа, сколько нужно. Себе он взял пиво, Джо клубничной газировки, от которой губы и язык стали ярко-красными. Джо Гинзберг, кетчер, парень из Детройта, окончивший школу кули, подошел к пластине и зрители оглушительно завопили. А когда Гинсберг выбил хоум-ран, Джо вытянула руки и смотрела, как мяч летит прямо в руки болельщика всего несколькими рядами ниже, чем она. «Чуть-чуть не долетел», – простонал отец, но Джо не расстроилась. «Она и так была ужасно счастлива находиться вечером здесь, вдали от разгневанной матери». Джо допила газировку и представила, как после финального периода они с отцом садятся в машину и уезжают, куда глаза глядят. Они могли бы последовать за тиграми, посещая все выездные игры, пока лето не кончится. Они могли бы поехать к Большому каньону во Флориду или в Калифорнию, где тепло круглый год. Ночевали бы в мотелях или купили палатку и останавливались в кемпингах. Готовили еду на костре, как героя Лори Инглс в маленьком домике в прериях. Джо купалась бы в океане и каждый день носила жилет из оленьей кожи со значком шерифа. Приглашала бы на вечеринки тех детей, которые ей нравятся. И никто на нее не кричал бы. И не заставлял чувствовать себя слишком большой, слишком громкой или просто плохой, чтобы она... Не делала. На всю оставшуюся жизнь Джо запомнила тот вечер, когда тигры обыграли Янки со счетом шесть пять в дополнительных периодах. Она запомнила и хом-ран Джо Гинсберга, и как он выбил двух отбивающих Янки. Она запомнила кислый привкус пива, которое отец дал ей попробовать, и щекочущую губы пену. Она запомнила запах папиного лосьона после бритья и папин голос, когда на дороге домой он подпевал Нату Кингу Колу, слушая песню «Somewhere along the way». Свернув на подъездную дорожку, папа выключил мотор и остался сидеть за рулем. «Мама объяснила тебе что-нибудь про Мэй?» — спросил он. Она сказала, одного полета птицы должны стаями водиться. Я ответила, что я не птица. Папа с трудом сдержал улыбку. Мама хочет, чтобы вам с сестрой жилось легко. Ей самой в детстве пришлось сурово. Джо кивнула. Она слышала о том, что мама знала английский язык, а ее родителей нет. И мама говорила за них. И еще в их районе было мало еврейских семей. И другие дети ее обижали, кидались в нее грязью И гнали до самого дома. «Мы поэтому переехали сюда?» Спросила Джо. «Потому что здесь все евреи, как и мы? Потому что, когда все одинаковые, всем живется легко?» Отец посмотрел на нее удивленно и задумчиво. Он побарабанил пальцами по рулю и, наконец, сказал, «В еврейском районе жить удобнее, потому что школа здесь лучше». Наш старый район меняется. Теперь там уже не так безопасно. Долг родителей в том, чтобы заботиться о детях». Он прижал Джо к себе, и она ощутила приятный запах чистого хлопка, тоника для волос и лавровишнёвого одеколона. «Вступай в дом и попроси у мамы прощения. Она тебя любит». «Не любит», — подумала Джо. «Ты сам знаешь, что не любит». Тем не менее сказала «Ладно». Отчасти ей хотелось снова пуститься в объяснение, рассказать, как она пыталась быть хорошей, следовать всем правилам, даже если иногда их не понимала. Однако гораздо больше ей хотелось, чтобы папа повернул ключ, выехал на улицу и повел машину, куда глаза глядят.